Харуки-мураками, девушка из Ипанемы. Вот хороша, стройна, загорела, Идет мимо девушка из Ипанемы В ритме самбы, плавно качаясь, идет. Но от отчего я печален? О, я хочу ей признаться, да. Должен я ей открыться, но... Но не смотрит она на меня, Лишь на море все смотрит она. Так девушка из Ипанемы смотрела на море, шестьдесят третьем году и сейчас в восемьдесят втором девушка из эпанемы смотрит на море точно так же старше она не стала запечатанная в свой образ плывет себе тихонько по морю времени а может и стала старше и тогда ей должно быть уже под 40. и пусть с этим кто то не согласится но она уже наверное не такая стройная не такая загорелая как тогда У нее трое детей, а от солнца только кожа болит. Может, она еще вполне хороша собой, но ведь не молода, как двадцать лет назад, что говорить. Но уж на пластинке она точно старше не стала. Вот она в бархате кинер-саксофона Стэна Гетца, всегда шестнадцатилетняя, нежная и стройная девушка из Зипанемы. Я включаю проигрыватель, опускаю иглу, и сразу появляется ее фигурка. О, я хочу ей признаться, да, должен я ей открыться. Всякий раз, слушая эту песню, я вспоминаю школьный коридор. Темный, немного сырой коридор моей школы. Высокий потолок отзывается эхом, когда шагаешь по бетонному полу. Несколько окон выходят на север, но к ним вплотную подступают горы, и поэтому в коридоре всегда темно, темно и тихо, как в склепе по крайней мере в моей памяти этот коридор сохранился до ужаса тихим а почему так получилось что я всегда вспоминаю школьный коридор услышав девушку из эпанеммы мне самому не очень понятно что это интересно за камушки кидают девушки из эпанемы 63-го года в колодец моей памяти школьный коридор в свою очередь вызывает у меня в памяти овощной салат огурцы помидоры листья салата Стручковый перец, спаржа, нарезанный кружочками репчатый лук и все полито розовым соусом тысячи островов. Это, конечно, не означает, что в конце школьного коридора у нас торговали салатами. Коридор заканчивался дверью, а за ней в 25 метрах находился неказистый бассейн. Так почему же школьный коридор напоминает мне овощной салат? Здесь тоже, если подумать, связи никакой овощной салат напоминает мне девочку, с которой я когда-то был немножко знаком, хотя эта ассоциация как раз вполне объяснима, она вечно ела одни овощные салаты. У тебя уже хром хрум задание по-английскому хрум-хрум сделано? Хрум-хрум нет еще, хрум-хрум еще немного хрум-хрум-хрум осталось. Я тоже был большим любителем овощей, так что мы с ней уплетали их на пару. У нее были своеобразные убеждения. Она свято верила, что если соблюдать сбалансированную овощную диету, то все в жизни будет идти отлично. Если же и все человечество перейдет на овощи, то воцарится добро и красота, а мир переполнится здоровьем и любовью. Прямо земляничные поляны какие-то. Давным-давно, пишет один философ, была эпоха, когда между материей и памятью Пролегала метафизическая бездна. Девушка из Иппонемы, 63-82, продолжает беззвучно идти по метафизическому жаркому пляжу. Пляж очень длинный, на него набегают спокойные белые волны. Ветра совсем нет, горизонт чист, пахнет морем, нещадно жарит солнце. Я валяюсь под пляжным зонтиком, из ящика со льдом достаю и открываю банку пива. Сколько я их уже выпил? Пять-шесть. А, черт с ним. Сколько не пиешь, все выходит с путем. она все идет себе. Бикини прустенькой расцветки в обтяжку на загорелом стройном теле. Привет, окликаю я ее. Добрый день, говорит она. Пиво выпьешь? Приглашаю я. Давай, соглашается она. И мы вместе пьем пиво под пляжным зонтиком. «Кстати, говорю я, кажется, я тебя уже встречал здесь в шестьдесят третьем году, и место-то же время суток. Ничего себе, так давно?» «Ну да». Она залпом отпивает половину и смотрит в банку через дырочку. «Может, ты встречал в шестьдесят третьем году, говоришь?» «Хм, в шестьдесят третьем. Могли встретиться. Ты совсем не меняешься, да? Так я же метафизическая девушка». А тогда ты на меня совсем внимания не обращала, только и глядела, что на море. — Все может быть, — говорит она, и смеется. — Слушай, а можно еще пиво? — Да, конечно, — говорю я, и открываю ей банку. — А ты что же, так с тех пор и идешь по пляжу? — Ну да. И подошва мне горячо нисколько. У меня очень метафизические подошвы. Хочешь посмотреть? Давай. Она вытягивает стройные ноги и показывает мне свои подошвы. Великолепные метафизические подуши. Я легонько касаюсь их пальцами, и не горячие, и не холодные. Я трогаю их, и раздается еле слышный шум волны. И даже шум этот очень метафизический. Мы пьем с ней пиво, больше ни слова не говоря. Солнце даже не шелохнется. Время стоит на месте. Ощущение затянутого в зазеркалье. Когда я думаю о тебе, все время вспоминая школьный коридор, говорю я. С чего бы это? Суть человека в его сложности, говорит она. Предметом науки о человеке является не объект, а находящийся внутри тела субъект. Хм, говорю я. В общем, ты живи себе, живи, живи, живи и все. А я просто девушка с метафизическими подошвами. С этими словами девушка из Иппонемы, 6382, стряхивает с коленей приставший песок и поднимается. «Спасибо за пиво, пожалуйста». Бывает, я натыкаюсь на нее в вагоне метро. Тогда она посылает мне улыбку, словно говоря, «Спасибо, что угостил тогда». Мы не обменялись с ней ни словечком с тех пор, но, мне кажется, наши души как-то связаны. Чем они связаны? Где находится этот узел, мне не понять. Наверняка в каком-то загадочном месте, в каком-то далеком мире. В этом же узле переплелись и школьный коридор, и овощной салат, и девочка-вегетарианка с ее земляничными полянами. Чем больше так думаешь, тем чаще воспринимаешь вещи с какой-то ностальгической теплотой. А ведь где-то должен быть узел, связывающий меня с самим собой. и даст Бог, когда-нибудь я обязательно попаду в тот далекий мир, в то загадочное место и встречу там самого себя. Если возможно, хотелось бы, чтобы в том месте было тепло. А если там будет еще и несколько банок пива, то большего и желать нельзя. Там я превращусь в того, кто я есть, а тот, кто я есть, превратится в меня. Между нами не останется ни щелочки. Где-то обязательно должно быть такое замечательное место. А девушка из Эпанемы, 63-82, и сейчас идет по жаркому пляжу. Так и будет идти, пока я не заиграю до дыр последнюю пластинку.